Строки Стефан Толти Черная рука читает Алексей Данков Специально для сервиса Строки: Эпическая война между блестящим детективом и самым смертоносным тайным обществом в американской истории В память о моем отце иммигранте Нонсо по Не понимаю, как можно жить в этом огне. Итальянский иммигрант, впервые увидевший Нью-Йорк. Пролог. Великий всепоглощающий ужас. Днем 21 сентября 1906 года мальчик по имени Вилли Ла Барбера весело играл перед фруктовым магазинчиком его семьи в двух кварталах блекующих вод Нью-Йоркского пролива Истривер. Пятилетний Вилли носился с друзьями, кричал во всю глотку, катал по тротуару обручи и смеялся, когда деревянные кольца падали на булыжную мостовую. Дети прятались друг от друга за спинами прохожих – банкиров, работяг или молодых женщин в шляпках со страусиными перьями, направлявшихся домой или в какой-нибудь из местных итальянских ресторанов. С каждым стихийным наплывом людей – Вилли и другие дети исчезали из поля зрения друг друга на секунду или две, но затем появлялись вновь, когда людей становилось меньше. В тот день такое повторялось не один десяток раз. Люди продолжали идти мимо. Сотни людей. Близился вечер, серебро реки уже начало тускнеть, и вот опять Вилли поворачивается, бросается в припрыжку по улице и скрывается за очередной группой рабочих. Только в этот раз толпа рассеялась, а мальчик не появился. Место на тротуаре, где он должен был находиться, осталось тревожно пустым в угасающем свете дня. Друзья заметили его пропажу не сразу. Лишь когда их настигли первые приступы голода, они вернулись и неспешно осмотрели небольшой участок тротуара, на котором провели целый день. Затем принялись усерднее искать Вилли в заметно удлиняющихся тенях. Безрезультатно. Вилли слыл непослушным и как-то раз хвастался перед друзьями, что любит удирать от родителей шутки ради, поэтому, возможно, мальчишки колебались, прежде чем войти в магазин и сообщить о его исчезновении. Но, в конце концов, им пришлось сказать об этом взрослым. Через несколько секунд родители мальчика, Уильям и Катерина, выбежали из своего магазина и принялись обыскивать близлежащие улицы в поисках каких-либо следов ребенка, перекрикиваясь с владельцами кондитерских киосков и небольших бакалейных лавок. Видели ли они мальчика? Никто не видел. Вилли исчез. Именно в этот момент произошло нечто странное. Сродни телепатии. Еще до того, как вызвали полицию или была найдена хоть какая-нибудь зацепка, вся семья и все друзья Вилли, не обменявшись друг с другом ни единым словом, одновременно пришли к пониманию, что именно произошло. И удивительно, но жители Чикаго, Сент-Луиса, ноуварляна Орлеана, Питтсбурга и всех крошечных городков, раскиданных между ними, матери и отцы пропавших детей – количество которых осенью 1906 года резко увеличилось, приходили к такому же выводу. Кто похищал детей? Ла как называли их итальянцы. Общество Черной Руки. Черная Рука была печально известной преступной организацией, сей дьявольской и зловещей бандой, которая с большим размахом занималась вымогательством, заказными убийствами, похищением детей и подкладыванием бомб. За два года до этого организация приобрела известность в масштабе целой страны благодаря письму, брошенному в малопримечательном районе Бруклина в почтовый ящик у дома подрядчика, разбогатевшего в Америке. С тех пор угрожающие записки общества, украшенные рисунками гробов, крестов и кинжалов, стали находить во всех частях города, после чего последовала серия ужасных событий, которые, по словам одного свидетеля, побили все рекорды преступности за последние 10 лет, что стало беспрецедентным случаем в истории цивилизованной страны в мирное время. Только Куклукс-клан мог сравниться с Черной рукой по масштабу массового террора в начале XX века. Как выразился один журналист об итальянских иммигрантах, в глубине души они действительно испытывают великий всепоглощающий ужас. То же самое было бы уместным сказать и о многих других американцах, заставших осень 1906 года. Несколько дней спустя семья Лабарбара стали приходить письма. Их опасения подтвердились. Похитители потребовали 5000 долларов за возвращение Вилли, сумму для его семьи совершенно неподъемную. Точные слова, использованные преступниками, до нас не дошли. Но в подобных письмах часто содержались фразы вроде Ваш сын теперь среди нас или «Не показывайте это письмо полиции, или иначе, клянусь Мадонной, ваш ребенок будет убит». Серьезные сообщения подкрепляли изображения внизу страницы. Чернилами на бумаге были выведены три грубых черных креста, а также череп и скрещенные кости. Отличительные знаки черной руки. Некоторые считали, что данная преступная группа и другие ей подобные – не только подняли уровень убийств и вымогательств в Америке в ее темный век демонстративного насилия на совершенно иную высоту, но и в тот момент проявили себя как пятая колонна, развращающая правительство ради достижения собственных целей. Эта идея висела дамокловым мечом над новыми иммигрантами из Италии по меньшей мере десятилетия – Широко бытовало мнение, говорил сенатор от Массачусетса Генри Кэбет Лодж о предполагаемом итальянском тайном обществе, что оно расширяет свою деятельность, начинает контролировать присяжных с помощью террора и собирается постепенно взять под контроль правительства города и штата. Генри Кэбет Лодж старший 1850-1924 американский политик-республиканец, историк и государственный деятель, сенатор от штата Массачусетс с 1893 по 1924 год. Скептики, включая итальянского посла, щетинившегося при одном только упоминании об обществе, утверждали, что этой группы не существует, что это миф созданный белыми американцами против проклинаемых ими итальянцев, которых они ненавидели и мечтали изгнать со своих берегов. Один итальянский острослов сказал как-то об обществе. Единственное доказательство его существования по сути ограничивается литературной фразой. Но если общество являлось фикцией, то кто похитил Вилли? Лабарбера сообщили об исчезновении сына в полицию, и вскоре в дверях квартиры по адресу 2 Авеню 837 постучал детектив Джозеф Петрозино. Невысокий, плотно сбитый мужчина с бычкообразной грудью, больше похожий на грузчика, возглавлял знаменитый итальянский отряд полиции Нью-Йорка. Его глаза, которые одни описывали как темно-серые, а другие как угольно-черные, Смотрели холодные, и оценивающе. Плечи его были широки, а мускулы похожи на стальные канаты. Но он не был дикарем, скорее наоборот. Ему нравилось поговорить об эстетике. Он любил оперу, особенно итальянских композиторов. Сам хорошо играл на скрипке. Джо Петрозина, писала газета New York Sun, мог заставить инструмент заговорить. Но его истинное призвание — раскрывать преступления. Петрозина, по утверждению New York Times, величайший итальянский детектив в мире и итальянский Шерлок Холмс, согласно популярной на его родине легенде. К 46 годам у него уже сложилась карьера столь же захватывающая, как у какого-нибудь Жавера в лабиринтах парижского преступного мира или у инспектора Скотланд-Ярда. Словом, жизнь, полная таких приключений и достижений, которые могли взбудоражить воображение самого Конан Дойла. «Инспектор Жавер» – персонаж романа Виктора Гюгу отверженный, талантливый сыщик, свято верящий в правоту закона, но исполняющий в романе роль антигероя. Петрозина был осторожен с незнакомцами, неподкупен, обладал тихим голосом и почти безрассудной храбростью. Он мог вспылить, если его спровоцировать, и настолько овладел искусством маскировки, что всегда находился в образе, даже собственные друзья могли пройти мимо него на улице. Его образование ограничилось шестью классами, однако он обладал фотографической памятью и был способен мгновенно вспомнить информацию, отпечатанную на листе бумаги, на которую он мимолетно глянул много лет назад. Не успев завести ни жены, ни детей, он всю свою жизнь посвящал избавлению Америки от общества черной руки угрожавшего, по его мнению, стране, которую он любил, а еще во время ходьбы он имел обыкновение напивать оперетты. Петрозина был одет в свой обычный черный костюм, черные туфли и черную шляпу-котелок, когда Уильям Лабарбера открыл ему и проводил внутрь. Отец пропавшего мальчика вручил детективу полученные письма, но рассказать что-то больше об этом деле не мог. Черная рука была повсюду и одновременно нигде. Почти сверхъестественная в своей вездесущности, она отличалась невероятной жестокостью. Оба мужчины знали это точно. Петрозина видел. Родители Вилли практически обезумели от горя. Детектив вернулся на улицу города и немедленно приступил к работе, выкачивая все, что можно из своих информаторов и контактных лиц. У него имелась обширная сеть из шпионов и осведомителей, или НФАМИ, «Стукачи» — итальянский жаргон. раскинутая по всему мегаполису. Бармены, врачи, уличные торговцы, адвокаты, оперные певцы, уборщики улиц из-за цвета спецодежды их называли белокрылами. банкиры, музыканты, сицилийские головорезы со шрамами на лицах. Словесное описание Вилли вскоре появилось в десятках городских газет. Однако никто не видел мальчика, И ничего не слышал о нем. Наконец пришло четвертое письмо, в котором от семьи потребовали продать их скромный дом, чтобы собрать деньги на выкуп. Эта недвижимость была единственной собственностью Ла Барбера в Америке. На него они зарабатывали всю свою жизнь. Продажа обрекла бы родителей и детей на ужасную нищету, от которой они могли спастись, разве что покинув Медзаджорно. «Медзаджорно!» Название экономически слаборазвитой в основном сельскохозяйственной части Южной Италии. В переводе с итальянского означает полдень, назван так из-за интенсивности солнца в середине дня. Это убило бы в них американскую мечту, по меньшей мере на целое поколение. Каким-то образом общество предвидело реакцию семьи? В четвертом письме содержался стимул, возможно, адресованный лично Миссис Лабарбара. Когда бумагу развернули до конца, из нее что-то выпало на пол. Темная прядь волос Вилли. Проходили дни, и не происходило ничего. Мальчик будто испарился. Наконец, на третью неделю один из инфами дал ценную подсказку. Этот человек услышал любопытную историю в Кеннелворте, штат Нью-Джерси. Одна женщина прогуливалась по рабочему району и встретила мужчину, несущего большой сверток. В тот момент, когда женщина проходила мимо, изнутри свертка раздался пронзительный крик. Мужчина поспешил в стоявший неподалеку обшарпанный ветхий дом, свидетельница употребила слово «халабуда» и закрыл за собой дверь. Однако женщина, пораженная услышанным, осталась ждать снаружи, пристально наблюдая за дверью. Несколько минут спустя тот же мужчина вышел из дома с тем же свертком, теперь молчавшим, положил его вкрытый фургон и уехал. Услышав этот рассказ, Петрозина немедленно поспешил на 23-ю западную улицу, чтобы подняться на борт одного из паромов, идущих до Джерси-Сити в Нью-Джерси. Наблюдая удаляющиеся доки Вест-сайда, где, подобно далеким кострам, светились сумерках фонари, свисающие с тележек разносчиков, детектив оперся о поручень и стал прислушиваться к всплескам и вздохам Гудзона, бьющегося за бортом. В голове проносились имена и лица вероятных подозреваемых, осевшие в памяти месяцами и годами ранее и теперь призванные к ответу. Возможно, он выпил стакан пахты, купленную торговца-разносчика. Два цента за нестерилизованный вариант, три за стерилизованный. Поездка на пароме обычно занимает около четверти часа, что дало Петразина некоторое время на раздумье. Черная рука с каждым месяцем становилась все более дерзкой и безжалостной. Масштабы того, что творилось в Нью-Йорке, не поддавались осмыслению. В итальянских колониях, как назывались иммигрантские кварталы, мужчины патрулировали улицы перед своими домами с заряженными дробовиками. Детей прятали в забаррикадированных комнатах, запрещали ходить в школу. Многие здания стояли беззащитными перед непогодой, поскольку их фасады были разрушены бомбами, заложенными организацией. Некоторые кварталы Нью-Йорка, одного из самых процветающих и космополитичных городов мира, оказались так сильно разрушены, что можно было подумать, будто Метрополис подвергся бомбардировке с дредноута, вставшего на якоре в бухте Апер-Нью-Йорк-Бэй. Общество тьмы убило многих людей, немалое количество покалечило, и теперь держало в страхе десятки, возможно, сотни тысяч граждан. Паника достигла таких масштабов, что стоило какой-нибудь семье вернуться вечером домой и заметить на своей двери черный угольный отпечаток руки – знак визита общества, чтобы тут же поспешно собрать вещи и сесть на ближайший корабль, следующий обратно в Италию. И такое происходило не только в Нью-Йорке. Как давно предсказал Петрозина, страх начал распространяться от города к городу, охватывая всю страну подобно пожару в прериях. Черная рука проявила себя в Кливленде, Чикаго. Лос-Анджелесе, Детройте, Новом Орлеане, Сан-Франциско, Ньюпорте, Бостоне, в сотнях небольших городов и поселков, в лагерях старателей, на карьерах и в сельских общинах между ними. Во многих из этих поселений были убиты мужчины и женщины, взорваны здания, спровоцированы линчевания Все это усиливало недоверие белых американцев к своим итальянским соседям. Бесчисленное множество американских граждан, не только итальянские мигранты, были похищены обществом, пополнив вскоре список жертв. В их число входили миллионеры, судьи, губернаторы, мэры, члены семейства Рокфеллеров, юристы, бейсболисты клуба «Чикаго Капс», шерифы, окружные прокуроры, светские дамы и даже главари преступных группировок. В январе прошлого 1905 года члены Конгресса получили серию писем с угрозами от общества. И хотя эта история закончилась уникальным и довольно причудливым финалом, в итоге несколько представителей от разных штатов сделались жертвами нервного истощения. Несколько городов в Пенсильванском угольном бассейне были захвачены обществом практически путем вооруженных переворотов, предводители которых приобрели власть над жизнью и смертью местных жителей. После шокирующего убийства, осуществленного черной рукой в Бакингхеме, жители округа отправили губернатору Пенсильвании петицию, больше похожую на обращение поселенцев раннего Запада, окруженных Апачами. Условия здесь невыносимые. Банда убийц прочно окопалась в пяти километрах. Одного гражданина застрелили в спину, другие подверглись угрозам. Власти округа бездействуют. Авторы петиции просили прислать детективов с гончими собаками. В попытке даже не остановить, а хотя бы замедлить волну террора, срочно писались и принимались новые законы. Юг восстал против итальянских иммигрантов, в основном из-за безобразий, совершаемых обществом. Президент Тедди Рузвельт, Друг Петрозина со времен работы комиссаром полиции Нью-Йорка по слухам внимательно следил за развитием событий из Белого дома. Даже тщедушный Виктор Эммануэл III, король Италии, нашел время оторваться от своей огромной коллекции монет, ставшей его навязчивой идеей, чтобы написать Петрозина об этой важной проблеме, терзавшей его королевское сердце, не забыв присовокупить к письму дорогие золотые часы. Граждане многих стран, от Франции и Англии до Индии, были увлечены этим состязанием между силами цивилизации и темной анархией. И, возможно, даже испытывали злорадство по поводу трудностей, с которыми пришлось столкнуться молодому сельскому выскочке, вынужденному наводить порядок среди темноглазых иммигрантов. Теодор Рузвельт вступил в должность президента США в юном возрасте и был младше всех своих предшественников до своей политической карьеры был фермером. Петрозина был прекрасно осведомлен о прикованном к происходящему внимании, и на то имелись веские причины. Он был не простым наемным служащим департамента полиции Нью-Йорка, он был знаменитостью, возможно, самым известным итало-американцем в стране, а со славой, по крайней мере, по мнению самого Петрозина, пришла и ответственность. Вместе с небольшим отрядом итальянцев-единомышленников, адвокатом, окружным прокурором и основателем земляческого клуба, детектив намеревался инициировать создание общественного движения, которое покончило бы с двусмысленным положением итальянцев в Америке. Ведь их соотечественников заклеймили как диких, необузданных людей, совершенно непригодных для американского гражданства. Петрозина яростно протестовал. «Итальянец от природы свободолюбив», – заявил он газете «Нью-Йорк Таймс, – ему приходится ожесточенно бороться за просвещение в собственной стране, и то, чем является сегодня Италия, было достигнуто в героической борьбе». Но его собственная борьба за превращение итальянцев в полноправных американских граждан – дала сбой перед лицом непрекращающейся войны с обществом, в результате чего даже «Таймс» присоединилась к призывам положить конец иммиграции из Южной Италии. Как поменять отношение общества к соотечественникам, пока вампиры из черной руки взрывают бомбы, калечат и убивают людей по всей стране? Петрозина осознал это решительно невозможно. Два явления слишком тесно переплетены между собой. Писатель Лавкрафт позже дал пример неприязни, которую белые американцы питали к новоприбывшим. В письме к другу он описывал иммигрантов из Италии, столпившихся в Нижнем Иссайде, как существ, в которых, сколько ни напрягай воображение, нельзя назвать людьми. Вместо человеческих образов они являли собой чудовищное и бесформенное воплощение пятиконтропоидов и амёб, вылепленных из некой вонючей вязкой жижи разложившейся земли, которая скользит и сочится по грязным улицам, снуя через дверные проемы и обратно, и их невозможно сравнить ни с чем, кроме с кишащими червями или глубоководными безымянными тварями. Если бы Петрозина побеждал в битве с черной рукой, его крестовый поход шел бы куда более гладко. Но 1906 год сложился хуже некуда. Пролилось немало крови, оказались потеряны союзники и территории. Тень, отбрасываемая обществом, распростерлась уже на всю приемную родину Петрозина. От каменных особняков Лонг-Айленда до скалистых бухт Сиэтла. Петрозина одолевали дурные предчувствия. Но этим конкретным вечером он заставил их замолчать. Нужно было найти вилела Барбера. Сойдя на берег, Петрозина нанял экипаж. Кучер присвистнул на лошадей, и те помчали детектива в сторону Кеннелворта, расположенного примерно в 20 милях западнее. Пирс очистился от пассажиров, и тогда наполненная углем конная повозка вкатилась на борт парома разгрузила в машинное отделение свежее топливо и отбыла. Паром отправился в обратный путь на Манхэттен. На пристани звенела тишина. Несколько часов спустя у причала показался экипаж, из которого выбрался Петрозина. Дождавшись прибытия парома, он поднялся на борт. Судно отошло от пирса в Нью-Джерси и заскользило по темной, покрытой рябью воде к газовым фонарям, мерцавшим на другом берегу Гудзона. Петрозина возвращался один. Мальчика с ним не было. Когда Петрозина доводилось переживать из-за каких-нибудь особенно трудных случаев, он искал убежище в операх Верди, своего любимого композитора. В такие моменты он брал скрипку и смычок И начинал играть, как правило, одну и ту же мелодию из Тревиаты «Ди Арио Жермона. В ней отец утешает сына в связи с потерей им любимой, напоминая молодому человеку о доме в Провансе, где он провел детство, об ослепительном солнце и сладких воспоминаниях. «Горем здесь измучен ты, сгибли все твои мечты. Там же нет борьбы с судьбой». Там воскреснешь ты душой. Сидя в своей холостецкой квартире, Петрозина играл арию безумолку. Сильные руки его медленно двигали смычком, извлекая лирические первые ноты, прежде чем перейти к более сложным частям. Ария Жермона — произведение прекрасное, но чрезвычайно скорбное. Оно выражает тоску по тому, что прошло, и, скорее всего, никогда не вернется. Можем себе только представить, сколько раз соседи Петрозина прослушали ее в тот вечер.